Глава десятая Кулетто никогда не бывало в подобном месте. С расписного потолка свисали на золоченых цепях огромные хрустальные люстры, а под ними болтали, танцевали и флиртовали люди. Яркие платья и черные плащи и шляпы выделялись на фоне темно-красных стен, и все это било по глазам, но еще больше Кулетто ошеломил шум, он как будто накатывался на уши, словно волны на море. «Ну иди уже!» — прошипел ей на ухо Рицца. «Нечего стоять в дверях, ты же в маске, забыла?» «Никто не знает, что это ты!» Кулетта неохотно перешагнула через порог. Ее рука покоилась на локте Ритца. Они изображали пару, и от этого происходящее казалось еще более странным. «Видишь отца?» — прошептала девочка. «Или графиню?» Я. Точно узнаю одно из ее платьев, из синего шелка, как у меня на корсаже. Они стали неспешно прохаживаться по залам, время от времени улыбаясь и кланяясь другим гостям. — На нас смотрят, — прошептала Кулетта Ритца на ухо. — Ну, у тебя платье... красивое, — тихо ответил он. — Выглядишь очень нарядно. Наверное, им интересно, кто ты такая. Надо было наколдовать нам одежду попроще, забеспокоилась Колетта. Я не подумала, что мы будем привлекать столько внимания. Не страшно, мы же в масках. Рицо повернулся к ней, и Колетте показалось, что под маской он улыбается. Разве не весело? Нет, прошипела Колетта. Ты с ума сошел, что ли? Это все из-за масок. От них у людей ум отшибает. Их надо запретить, они опасны. — Тогда нам с твоим отцом нечем будет зарабатывать на жизнь, а тебе будет негде жить, — заметил Риццо. — Пойдем дальше, поищем еще. Он потянул Калетту в следующий зал, где стояли карточные столы. Здесь было значительно тише. Игроки переговаривались полушепотом, опустив глаза. Даже те, кто стоял и смотрел, молчали, всецело поглощенные передвижением карт и стопок монет. «Гляди!» — Колетта толкнула Рица в бок. «Вон там еще одна дверь. Я только что видела кусок синего подола под плащом той женщины. Я эту ткань везде узнаю. Это она!» Они неторопливо пошли по залу, чтобы никто не подумал, что они идут следом за графиней, но у дверей им неожиданно преградил высокий мужчина в темно-красной ливрее и без маски. «Здесь закрытый зал, сеньорина!» Без сказал он. «Вход только по приглашениям». Прежде чем Куалетта успела что-либо ответить, Рица оттащил ее. «Ты что делаешь?» — возмутилась она. «Это же один из ее лакеев, я его узнала. Они там. Можно было сказать, что нас пригласили». «По-твоему, он бы поверил? Если им не хочется пускать туда случайных людей, значит, они проверяют, кто заходит». Рица уставился на нее через прорези в маске. «Это же хорошо. Они точно там, и явно что-то замышляют, раз спрятались в отдельную комнату. Теперь нам осталось только туда пробраться». Он повел Калетту в угол зала. «Вот только как?» «Дверь-то открыта», задумчиво сказала Калетта, глядя через зал. «За ней стоит ширма, поэтому не видно, кто внутри, но проскочить можно». Лакей нас остановил только потому, что он нас не знает. — Если проскользнуть туда незамеченными... — Ой, да, всего-то. — Не груби. Колетта улыбнулась и потянула Рицу за высокий канделябр в углу. За яркими свечами их почти не было видно. — Ты прясть умеешь? — Что? — Умеешь прясть шерсть. — Ох, неважно. Вот что нам нужно. — быстро. Стоило тут получше убираться. Она потянулась в угол, сдернула со стены большой моток паутины и набросила ее на сюрту к Риццу. Тот брезгливо сморщился. «Не шевелись!» «Это и так непросто!» Пробормотала Калетта и подняла руку над головой. «И не шуми!» «Нельзя, чтобы нас заметили!» «Но паутина!» — проворчал Рицу. «Мне не нравятся пауки!» Ой. Кулетта снова опустила руку, и теперь на ней была тонкая серая нить, почти как паутина, но мягче. «Что это?» «Тени!» Ш -ш -ш. Девочка продолжала прясть, собирая тени в нити и сплетая их с паутиной, так, что получалась тончайшая мерцающая ткань. Этой тканью она накрыла себя и ирицу с головой точно мантией. «Теперь нас никто не увидит», — наконец сказала она. — Натяни пониже, чтобы лицо спрятать. — А она не порвется? Это же просто паутина. Кулетта еле слышно усмехнулась. — Нет, вспомни, какие густые бывают тени. Они всегда рядом, там, где кончается свет. Только его нам и нужно опасаться. Если кто-нибудь поднесет свечу совсем близко, нас могут разглядеть. Она взяла мальчика за руку. Идем, пока я не струсила. Они прокрались через зал обратно к запретной двери и охранявшему ее лакею, с опаской прислушиваясь к шороху шелкового платья Колетты и шелесту мантии из паутины. Лакей скучающе смотрел куда-то мимо них, и они проскочили в следующую комнату. Колетта только отдернула кончик мантии от его начищенных сапог. Обойдя высокую разрисованную ширму, они увидели комнату, обставленную еще богаче, чем все остальные залы Ридотто. Потолок был расписан бело-синими гирляндами, а по углам танцующими нимфами. С большого плафона в середине комнаты свисало люстра с длинными восковыми свечами. Колетто и Риццо прижались к стене подальше от их света. Под самой люстрой стоял и горный стол, на нем были раскиданы карты и долговые расписки. За столом, закутавшись в плащ, сидел отец Калетты, у его руки лежала ничтожно маленькая горка монет. Однако об игре, похоже, все забыли. Карты отбросили в сторону, а игроки сдвинули головы над столом и напряженно переговаривались. «Я не могу, моя госпожа!» сказал мастер Масок, пока Колетта и Рица отходили дальше в тень тяжелых синих портьер. Колетта проклинала про себя свою широченную юбку, однако тени в комнате сливались с теми, что она вплела в мантию из паутины, и надежно прятали ее. Их с Ритцу точно никто не мог видеть. «Ты должен, и ты будешь щедро вознагражден. Тебе не только простят все твои долги...» «Многочисленные долги!» Графиня усмехнулась, глядя на гору бумажек на столе. «Скоро в городе возникнет новый правящий класс Сорани. Почему бы и тебе в него не войти?» «Я согласился сделать вам маску. Вот и все. Это была моя первая ошибка». В голосе отца Кулетта уловила горечь. Он снова стал больше похож на себя». Она с надеждой взглянула на Рицу. Быть может, масочник еще не совсем сдался на милость своего творения. Но одно дело — изготовить маску, которая увеличивала бы вашу силу убеждения, сеньора, она бы работала только если бы люди уже были готовы вас слушать. Открытое восстание — дело совсем другое. Я не буду в нем участвовать. Он дернулся и прижал ладонь к серебряному лбу. «Кажется, твоя маска с тобой не согласна, сарани», — со смешком сказал высокий мужчина, сидевший напротив. Его блестящая золотая маска изображала лучезарное солнце. Кулетти показалось, что от него исходит тепло, что он красив, но опасен и может сжечь дотла. Она сделала шажок назад, прячась глубже в тень. «Думаю, эту маску радует мысль о нашем маленьком бунте на следующей неделе». Она стремится воззвать к бедным, голодным и обездоленным и пообещать им правителя получше, чем самовлюбленная девчонка. Колетта сжала кулаки. Неужели графиня сама в это верит? Это она жаждет власти, а не Оливия, которая родилась дочерью Дожа и не могла сама выбирать свою судьбу. Скоро у вас будут свои маски, раздраженно бросил отец Колетты. Я же пообещал. Но обручение с морем уже на следующей неделе. Маски должны быть готовы к празднику. У нас есть планы. Графиня стукнула по столу. Я не могу ждать еще один год. Не буду. Еще целый год держаться на вторых ролях и терпеть эту безмозглую девицу на троне, ну уж нет. Посмотреть на церемонию придет весь город. Тогда мы и выступим. «Я не буду в этом участвовать», — с огромным трудом и болью в голосе выдавил отец. Риццо сжал руку Калетте, и она подняла на него глаза с облегчением. Ее отец не стал предателем. «Пока». «Может, мы как-нибудь раскроем планы графини?» — прошептала девочка. «Донесем на нее?» «Бросим письмо в пасть льву!» Она много раз проходила мимо этих жутковатых почтовых ящиков на улицах. Однажды кто-то донес на кузена Алисы, как та утверждала, из-за какой-то сомнительной сделки. Жертва обмана опустила письмо с обвинениями в львиную пасть, и люди совета десяти вытащили кузена, соседки прямо из постели и бросили в поцы сырые тюремные камеры на уровне воды». Подписываться не будем. Никто не узнает, что это мы донесли. Колетто, письма из львиных голов, вытаскивает совет десяти. Граф Мореце вряд ли обрадуется, если кто-то донесет на его жену, верно? Пожалуй. Тогда, может, нам всем просто надо сбежать? Я смогу убедить отца. Уедем куда-нибудь подальше от Венеции». «А эти пусть свергают Дагорессу?» — пробормотал Ритца. Ну уж нет». «Тогда что ты предлагаешь?» — рассердилась колетта. «Если он не присоединится к ним, они его в живых не оставят. избавятся от него в два счета. Мы же не можем этого допустить». В отчаянии она повысила голос и даже топнула ногой. Портьеры слегка качнулись. Шш! ш, -ш, -ш, -ш Рица зажал ей рот рукой, но было уже поздно. «Ди Меркурио вскочил...» Схватил со стола подсвечник и так быстро пошел к их к укрытию, что Калетта решила, тут не обошлось без магии. Она и не подозревала, что он волшебник. Девочка прижалась к рицу и замахала руками в попытке усилить заклинание сокрытия, но ей было страшно. Ткань из теней истончилась и расползлась в лучах света. Ее увидели. Но риться заметить не успели. Колетта быстро набросила остатки мантии на мальчика, скрыв его еще одним слоем теней. Затем она вышла из-за портьеры, разгладила юбку и гневно уставилась на Ди-Меркурио. Мгновение графиня и мастер смотрели на невесть, откуда взявшуюся девочку, в замешательстве, пока отец не узнал ее под маской. «Колетта!» — в ужасе воскликнул он. «Что ты здесь делаешь?» «Это его дочь?» — рявкнула графиня. «Да нет, держи ее!» — она рассмеялась. «Да, теперь я тебя узнала. Так сразу и не поймешь в таком-то наряде. Девчонка той портнихи!» «Не смей так о ней говорить!» — вспылил масочник. «Колетта, иди домой сейчас же!» «На дверь наложено заклятие тишины!» «Даже если закричишь, тебя никто не услышит. О чем ты только думала?» «Полагаю, она пришла тебе на ворочку», — фыркнула графиня. «Малышка думала, что сможет помочь». «Даниэль, ради всего святого, держи ее крепче. Еще не понял, что свалилось нам в руки. Теперь наш дорогой друг сделает все, чего мы не пожелаем». Сеньор Ди Меркурио схватил Кулетту за запястье, притянул к себе и крепко обхватил. В ней есть сила, предостерегающе сказал он. Я ее чувствую. Но и в тебе есть. Это всего лишь ребенок, Даниэль. Не будь таким слабаком. Колетто повернула голову в сторону Рицца, который все еще прятался в тенях. Она видела его только потому, что сама наколдовала мантию, да и то он казался лишь размытой фигурой в темном углу. Если бы она не знала, что он там, решила бы, что ей привиделось. Несколько секунд мальчик стоял неподвижно, а затем бросился к двери, только еле заметно задрожал воздух. Колетта глубоко вздохнула и наступила на ногу Ди Меркурио, чтобы отвлечь его. «Ах, мелкая чертовка!» Он выкрутил ей руку за спиной, и она охнула от боли. «Не трогай ее!» — отец вскочил, опрокинув стул и бросился к Димеркурю. «Брось, масочник!» — издевательски смеясь, графиня встала между ним и дочерью. «Дети такие хрупкие, им так легко навредить. На твоем месте я бы не стала подходить ближе!» Она погладила мастера по щеке. Жуткая пародия на ласковый жест. «То-то же! Теперь согласен сделать то, что мы просим?» «Да!» — выдохнул отец. «Да, согласен. Что угодно. Отпустите ее!» «Колетто, иди ко мне!» «Ох!» — он вдруг застонал, закрыл лицо руками и чуть не согнулся пополам от боли. «Что с ним?» — закричала Колетта, пытаясь освободиться, вывернуться из рук Ди-Меркурио. Графиня сделала шаг к мастеру, глядя на него с нескрываемым интересом. «Это маска. Поразительно. Он уже не может сопротивляться ее магии. Маска становится сильнее, от него уже почти ничего не осталось». Графиня усмехнулась. «Даже не знаю, долго ли еще протянет наш дорогой мастер. Хорошо, что он нужен нам совсем ненадолго. Еще несколько дней». Внезапно она нахмурилась. «Даниэль, напомни мне, что нужно найти его подмастерье. Он сможет делать нам новые маски, чуть послушнее, чем это». «Нет!» — завизжала Колетта, вырываясь из рук Ди Меркурио. «Отпустите меня! Надо помочь ему! Арицца ни за что не станет делать вам маски, ни за что!» Она попыталась извернуться и укусить мужчину, но тот сжал ее еще крепче, так что она чуть не задохнулась. Неожиданно она вспомнила о магии. К чему так глупо бороться, когда можно прибегнуть к заклинанию. В воздух вдруг взмыло облако желтых бабочек, спорхнувших с выштого корсажа Колетты. Они закружились у лица Ди Меркурио, ослепили его покрытыми пыльцой крылышками, забились в нос и в рот. «Пфу!» — он тут же отпустил Колетту и замахал руками, отгоняя бабочек, Они вертелись в воздухе, легко уворачивались и снова садились ему на лицо. «Идиот!» — графиня схватила Калетту за плечо и отвесила ей пощечину. «Не вздумай провернуть такое со мной, маленькая дрянь! Я бабочек не боюсь!» Сдавив плечо девочки словно железными тисками, графиня затрясла ее так, что у Калетты застучали зубы. «Отпустите!» «Вот уж и не подумаю!» ты мне пригодишься, девчонка. Благодаря тебе твой отец сделает все, что мне нужно. Всего несколько дней, и все будет кончено. — А потом что? — процедила сквозь зубы Калетта, бросая взгляд на дверь. — Куда пошел Риццо? Он вернется. Но только что он сможет сделать, один с бандой кошек. Как они ее спасут? Димер Меркурио все еще брезгливо плевался и махал руками, но ему уже удалось встряхнуть почти всех бабочек, теперь они летали вокруг люстры. Еще немного, и он снова схватит ее, и тогда уже точно не отпустит, свяжет каким-нибудь заклинанием. Нужно быстро освободиться. В отчаянии Кулетта закрыла глаза и обратилась к синему платью на графине, над которым они с мамой столько трудились. Из того самого шелка, что был у нее на корсаже. «Их последнее платье». — Мама, помоги! — взмолилась девочка, прижимая ладони к животу. — Ты уже помогла один раз. Конечно, ты никогда не любила волшебство, но сейчас мне нужна твоя помощь. Вспомнят ли они ее, эти маленькие золотые рыбки? Кулетта вцепилась в рукав графини и ласково заговорила с золотыми нитями на шелке. Рыбки поплыли по синей ткани, меняясь на ходу. Они становились крупнее, толще и тяжелее. Графиня вскрикнула, вокруг ее запястий вдруг обвились золотые цепи, связав ее руки за спиной. Кулетта отшатнулась, потирая плечи, а цепи поплыли по воздуху дальше и набросились на Ди-Меркурио. Слабо улыбнувшись, девочка вспомнила, сколько часов она вышивала этих рыбок. Хорошо, что их так много. Ди-Меркурио что-то тихо, яростно бормотал — Колетта не знала, долго ли продержатся ее цепи. Выглядели они металлическими, но в действительности были лишь нитками. Она упала на колени рядом с отцом и взяла его за руки. Его маска сияла, и было трудно разглядеть, где она кончается и начинается человеческое лицо. Темный плащ слетел с его плеч, а половина его головы казалась облитой сияющим серебром. «Папа!» У Колетты перехватило дыхание. Еще ни разу она не называла его так. Раньше она всегда говорила «сеньор», не зная, как еще к нему обратиться. «Папа». Больше она ничего не смогла выдавить, но отец ее услышал, возможно, именно потому, что она так его назвала. Он крепче сжал ее руку, а сияние маски слегка померкло. Колетта, беги!» «Беги, пока ди Курио не освободил себя и графиню. Маска заставит меня им помогать, я это чувствую. У меня больше нет сил сопротивляться. Я не смогу тебя защитить». «Но я не могу тебя здесь бросить», — прошептала Колетта. «Идем со мной. У дверей стоит только один лакей. Идем. Мы сбежим из города». Все тело отца вдруг свело судорогой, и его рука так сильно сжала руку дочери, что у нее захрустели пальцы. Девочка закричала от боли. «Нет!» — взревел масочник. Он отшатнулся от дочери и повалился на пол, извиваясь и пытаясь отодрать маску от лица. Колетта сжалась клубочком у ножки стола, плача от боли и жалости к отцу. Он исчезал у нее на глазах. Серебристый атлас его костюма уже блестел так же, как маска. Еще немного — и от мастера совсем ничего не останется. Ровно тогда, когда Колетта окончательно потеряла надежду, разбилось окно, и в комнату ворвалась волна разноцветного меха вперемешку со скулками стекла. Колетта подняла глаза и охнула, а затем с облегчением и страхом рассмеялась, зажав рот ладонью. Вслед за кошками в комнату запрыгнула рица, все еще окутанной остатками теней. «Ты как?» — выдохнул он. «Мы услышали, как ты закричала. Тогда Макс и прыгнул. Мы лезли по балконам и выступам, хотели найти открытое окно, а потом он просто бросился прямо через стекло. Колетта, в нем есть волшебство, иначе быть не может. Я никогда не видел, чтобы коты так высоко прыгали». Мальчик огляделся и в ужасе округлил глаза, увидев, как графиня и Ди Меркурио сражаются с золотыми цыплями. Отец Кулетта расцарапывает собственное лицо. «Маска!» — простонала Кулетта. «Отец! Она подчинила его себе, я не знаю, как ее остановить». «Они знают». Рица помог девочке встать. «Смотри». Кошки облепили масочника, словно накрыли огромной шубой. Пусть каждая из них и была маленькой, вместе их было не меньше сотни, и они прижали мастера к полу. Потустороннее сияние освещало их мех, и их глаза жутковато мерцали. Макс запрыгнул мастеру на грудь и яростно зашипел ему в лицо, касаясь маски усами. — Колетта, скажи мне, снимать маску или нет? Я не знаю, что будет, не знаю, жив ли еще твой отец. — Снимай, — всхлипнула Колетта, — он ее ненавидит. Подожди, я тебе помогу. — Нет. Макс поднял пеструю лапу и прочертил глубокую царапину на серебряном лбу через всю маску, а затем еще одну и еще. Кулетта отвернулась, спрятав лицо в тени, свисавшей с плеча Рица. — Все хорошо, у него получается, — прошептал мальчик. — Видимо, в Максе есть частички магии самой маски. Он уже почти ее разорвал. — Ну как же отец? — пролепетала Кулетта. — Он еще здесь. Скрип и треск когтей, разрывавших слои заклинаний, стихли, в комнате воцарилась тягостная тишина, только из соседнего зала доносились голоса картежников. «Здесь!» Кулетта заставила себя медленно повернуть голову. Перед ней стоял отец, держа на руках Макса. Кот выглядел смертельно усталым. Его усы повисли, все тело покрыло серая пыль, Однако он торжествующе урчал, и от этого сердце колетты забилось быстрее. Она протянула руки, и кот прыгнул к ней и уткнулся холодным носом в ее шею. Ты спасла меня. Голос отца звучал глухо и хрипло, каждое слово давалось ему с трудом. Та же пыль покрывала и его волосы. Впрочем, подойдя чуть ближе, колетта поняла, что никакой пыли нет. Волосы посидели. Теперь он казался на тридцать лет старше, лицо избороздили морщины, следы страданий. «Нет, это все Макс», — ответила девочка. «А ты все еще ты?» «Думаю, да. Маска исчезла. Ее магия больше не управляет мной. Хотя я не уверен, осталось ли во мне хоть сколько-то волшебства», — признался он. «Рицу, теперь в тебе больше силы, чем в твоем учителе. Сила восстановится, преданно заверил его Рица. Когда вернетесь в мастерскую, сеньор? А с ними что будем делать? Он кивнул в сторону графини и Ди Меркурию. Их все еще опутывали цепи, а теперь к тому же охраняли бдительные кошки. Ди Меркурия уже не пытался колдовать. Золотые цепи обернулись вокруг его груди, связали руки и накрыли рот. Графиня медленно отступала к стене, а кошки подходили к ней все ближе. Мастер масок передернул плечами. «Отправим весточку во дворец. Все знают, что Догоресса любит кошек. Ее эта история очень заинтересует». Полагаю, она достаточно знает о Ди-Меркурио, чтобы подозревать его в измене, даже если и не слышала об участии в этом заговоре графиня Морецци. Услышав его слова, та самая белая кошка, что принесла им вести вечером, прошла к окну, аккуратно обходя осколки стекла, и выскочила в темноту. «Думаешь, нам лучше уйти?» — спросила Колетта Макса. «Не хочется оставаться здесь, придется все объяснять». Кот ничего не ответил, и девочка с удивлением взглянула на него. Он лишь смотрел на нее большими желтыми глазами. «Ой, ты больше не можешь говорить, Макс, ты израсходовал всю магию», — печально сказала она, но кот ткнулся ей в подбородок, и она рассмеялась. «Впрочем, тебе это, кажется, не особенно нравилось. А я все равно тебя понимаю, наверное». Она прижала кота к плечу и протянула руку отцу. «Пойдем домой». «Я все же считаю, что тебе нужно лечь в постель. Ты вчера чуть не умер», — с упреком выговаривала Колетта отцу. «Я вас сриться в моей мастерской одних не оставлю», — пробормотал отец, приподнимая голову с подушки. Подмастерья и продавцы из лавки... Принесли наверх золоченый диванчик, чтобы хозяину было удобнее отдыхать. К дивану пододвинули швейный столик, Колетта уставленный эликсирами и нюхательными солями. Здесь же лежала кроличья лапка. Мария утверждала, что она приносит удачу, и вылечила ее дедушку от пролича. Колетта поджала губы. «Это нечестно», — решила она. «В конце концов, не они, а сам отец создал маску», которая чуть не поглотила его душу. Судя по выражению лица Рицца, мальчик думал то же самое. Отец слабо усмехнулся. «Я вижу, как ты скривился, Риццо. Знаю, о чем ты думаешь. Но мои заклинания хотя бы не взрываются. Ну, давай же, парень, начни делать маску. Покажи мне что-нибудь красивое. Это поможет мне восстановиться». Риццо с энтузиазмом кивнул и схватил заготовку из папье-маше, провел пальцем по гладкому белому лицу, цепляясь за мельчайшие шероховатости на бумаге. «Может сделать орликина?» — он, и в воздухе над маской появился узор в ромбик. Однако тут мальчик посмотрел в окно, и чары исчезли с громким хлопком. «Ну вот», — вздохнул масочник, — «внимание, Риццо, нельзя отвлекаться». «Там за окном кошка, сеньор!» — воскликнул подмастерье. Макс, который лежал, растянувшись на мягком подлокотнике дивана, вскочил, встопорщив мех на спине. Узнав белую кошку, он прыгнул на подоконник и толкнул риццу лапой, требуя открыть окно. Белая кошка просунула голову в комнату и потерлась щекой о щеку Макса, Затем она грациозно спрыгнула на пол, окинула взглядом всех присутствующих, а затем снова посмотрела на окно, словно кого-то представляя. На подоконник запрыгнул огромный кот шоколадного цвета. Его мех блестел волшебным блеском, на нем красовался золотой ошейник с драгоценными камнями, за которой была заткнута записка. Кот торжественно посмотрел на собравшихся. «Коко!» — изумленно выдохнула Колетта. «Кот сеньоры Этты!» Тот самый, которого Догоресса Оливия сотворила из чашки горячего шоколада. Девочка встревоженно взглянула на Макса. Не возражает ли он против чужака? Но Макс лишь почтительно прижал уши. Шоколадный кот наклонил голову, очевидно предлагая Ритца взять записку. Рица осторожно протянула руку. Адресовано тебе, Колетта». Он передал записку девочке, и та развернула ее трясущимися руками и начала читать вслух строки, написанные красивым острым почерком. «Моя дорогая синьорина Колетта, выражаем вам искреннюю благодарность за сообщение, которое было доставлено во дворец вчера поздно ночью. Прибыв в Редотто, мои волшебники нашли графиню Мореце и синьора Ди Меркурио в точности, как вы описали, связанными невероятно тонкими золотыми цепями. Оба они решили, что устали от городской жизни и отправились отдохнуть в свои поместья на большой земле. Мне жаль, что я не была знакома с вашей матушкой, мадам Гарриет, которая научила вас шить такие прекрасные платья. На тот случай, если вы пожелаете снова открыть ателье вашей матери или приобрести собственное заведение, когда достигнете совершеннолетия, на ваше имя открыт счет в банке Гульдони. Надеюсь, вы позволите мне и моей кузине, сеньоре Мии, стать вашими первыми заказчицами. Прошу вас передать мое восхищение вашему отцу, сеньору Сурани и его подмастерью Юному Риццу, Их мастерство непревзойденно, что, возможно, к лучшему. На счет мальчика также положена сумма с золотом, так как мне доложили, что он сыграл не последнюю роль в вашем спасении. С наилучшими пожеланиями и глубокой признательностью, Оливия Венециана. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -воз». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.